Однажды мы с мамой гуляли по летнему лугу. Был чудесный день, солнечный, радостный. Такие дни бывают в самом начале лета, когда трава удивительно зеленая, небо ярко-синее, когда цветут сразу все цветы и проснулись сразу все разноцветные бабочки. И мама была в ярком платье с красными цветами на черном поле. В элегантном платье и в элегантных туфельках она же красавица была. А я с детства знаю, что красавицы всегда должны идеально одеваться. Даже на летнюю прогулку по лугу у реки. И у красавиц волосы всегда красиво должны быть причёсаны. Это обязательно для красавиц. Мы гуляли и любовались красотой. а потом мама вдруг сказала. «Запомни меня такой!» Повернулась к солнцу и ко мне, улыбнулась и раскинула тонкие руки. Она была чудо как хороша, как этот летний чудесный день. Но тоска сжала мне сердце. Я испугалась. Я подумала, что мама исчезнет, пропадет. Если не сейчас, то потом. И поэтому она велит запомнить ее, сделать мысленную фотографию на память. Я заплакала. Я же совсем маленькая была. Мне было года четыре, а маме двадцать пять. Уже много. Мама обняла меня и объяснила. Надо каждого человека запоминать, в лучший момент его жизни. Вот и всё, В расцвете его красоты, в порыве добрых чувств, в прекрасном движении, почти в полете. В момент вдохновения и светлой радости. Вот в этот момент надо мысленно сфотографировать человека. Запомнить его таким. И он навсегда останется таким в нашей душе. даже если все изменится. Так запоминаешь чудный летний день с цветами, бабочками и абсолютным счастьем, и помнишь его всю жизнь. Я запомнила. И помню по сей день маму именно такой и только такой. Юной, прекрасной, свободной, радостной, всю в солнечных лучах. Это так надо запоминать людей и лучшие моменты земной жизни. Это наш дембельский альбом, который мы храним и потом унесем с собой в другую жизнь. Лучшие картинки, любимые лица, прекрасные разноцветные дни. А все плохое — неудачные снимки. Их даже и проявлять не надо. И вклеивать в альбом не надо. Просто человек плохо получился или фон был слишком темным. Надо людей запечатлевать в их лучшие моменты, потому что на самом деле они такие и есть и такими нас встретят на цветущих лугах на берегу реки. Мы сразу их узнаем. И узнаем счастливый летний день. Он тот же самый. Или почти. Тот же самый.